Эпилог. Лазарь. «Ксения, давайте, постарайтесь еще разок», — подбадривала мою жену акушерка. Ксюша набрала в легкие как можно больше воздуха и снова начала тужиться. Испарина покрывала ее лоб, ей было плохо, ей было очень и очень больно. «Постарайся, любовь моя, еще чуть-чуть, и мы будем держать на руках нашу малышку. Ты же хочешь взять ее на руки?» «Хочу», — простонала она устало, «очень». Ксюша снова глубоко вдохнула и начала тужиться. Она с такой силой сжала мою руку, что хрустнули кости, но я не обратил на это внимания. Роды длились уже десять часов, и мне невыносимо было видеть, как моя любимая мучается от боли. И тут, наконец-то, раздался громкий крик. «Какая прекрасная девочка!» — воскликнула акушерка. Женщина улыбалась так радостно, словно держала своего собственного новорожденного. «Вы молодец, Ксения!» «Как?» — она спросила Ксюша, переводя дыхание. «Я хочу увидеть ее, дайте мне ее». «Она прекрасно», — сказал я сквозь зарождающиеся в глазах и груди слезы, наблюдая, как медсестра обмывает малышку и заворачивает в пеленку перед тем, как положить Ксении на грудь. Ксюша взяла малышку на руки. Она такая, удивительная, сквозь слезы прошептала моя любимая. Мои глаза наполнились слезами, которые я даже не старался скрыть. Я с любовью смотрел на двух самых дорогих людей в моей жизни, на свою жену и только что родившуюся дочь. «Я «Люблю тебя», — произнёс, улыбаясь и плача одновременно. «Господи, благодарю тебя, что подарила мне второй шанс стать счастливым. Благодарю». Когда семья Лазаря первый день, первую ночь и первое утро после роддома находилась у себя дома, внезапно ранним утром Сильный ветер настежь распахнул окно. Утреннее небо почернело в преддверии сильной грозы, но все крепко спали. В окно залетели две бабочки, одна большая, другая чуть поменьше. Они были яркие и игривые. Бабочки в танце закружились над кроваткой, где сладко спала крошечная малышка, дочь Лазаря и Ксении. Вероникой назвали малышку молодые родители.